Тедди разянул рот от удивления. «Штабисты интересуются пилотами?» «Да скорее пиломенский маршал на прямую связь выйдет, чем родимые буквоеды». «Здесь Теодор Иронсайд, ведущий звена Джей, сэр. «Полковник Доусон, возвращайтесь. «Ого! Новый командир полка. Какая честь! Что стряслось-то?» «Так точно, сэр. Возвращаемся!» Голос Тедди остался бесстрастным. «Отлично. Сядете сразу все ко мне». «Есть, yes, сэр!» «Отбой!» Тедди недоумевал. Такое случилось впервые в его пилотской карьере. Полчаса спустя все четверо стояли перед полковником. Гарри, Элтон и Кевин в шеренгу, ноги слегка расставлены, руки со шлемами за спиной. Тедди как звеневой чуть в стороне. Отключенные комплекты еще хранили тепло. У Гарри топ-клемма даже слабо светилась. «Замкнуть бы ее надо, рассеянно подумал Тедди». Сверкнет, не дай бог. Вот будет конфуз, если полковник ненароком наложит в штаны. Вихревые напряжения бродили во внутреннем слое комплекта. В бою любое оборудование всегда аккумулирует пропасть энергии, которую нужно вовремя выводить. Комплект выводил просто, излучал короткий световой импульс на манер фотовспышки. Но пилоты, чтобы не уподобляться праздничному фейерверку, просто замыкали топ-клемму на оболочку. Однако сейчас Гарри стоял перед начальством и шевелиться без разрешения ему не полагалось. Полковник Доусон встал. Неторопливо приблизился к пилотам и разрядил комплект Гарри обыкновенной авторучкой. Тусклая фиолетовая искра прилипла к его пальцам. Полковник, как водилось у пилотов, ее просто слезнул. Все ясно. Полковник не всю жизнь служил штабистом. Когда-то он водил катера в бой. Это радовало. Штабистов нигде не жалуют. А пилот пилота не обидит. Тедди расслабился, глядя на улыбающегося Доусона, и дерзнул спросить, «Сколько вылетов, сэр?» 1216, флот «Ф», Алабар. У Тедди вместе с сегодняшним было 347 вылетов. Полковник налетал втрое против Тедди, одного из самых опытных действующих пилотов флота «С». «Вольно, пилоты!» – скомандовал Доусон. Звено дружно расставило ноги пошире, принимая стойку вольно. Полковник подал Тедди пластиковую карточку давишней телеграммы. Тебе? Данкартен, Райма, Таушент, Барнигат, пилоту второго истребительного потока, флот С, Теодору, Айронсайду. Тедди, срочно нужна твоя помощь, Харвей, Хирма. Эту телеграмму он получил 10 часов назад, перед самой стычкой с чебурашками. Спустя 11 месяцев после своей феодальной Одиссеи. Тогда, по возвращению на поток, он предоставил командованию подробный отчет. Кстати, вон он отчет на столе у полковника. Друзья-пилоты радостно хлопали Тедди по плечам. Теодор Айронсайт давно числился без вести пропавшим, а его номер, восьмерку, уже успели отдать другому пилоту и другому катеру. «Да, сэр, телеграмма адресована мне, но я не могу понять, каким образом она послана». Технология планеты не позволяет. Это не важно, пилот. Вы снимаетесь с полетов и получаете спецзадание на планете. Э -э как бишь ее? Полковник обернулся, взял со стола отчет и прочел строку из заглавия. СН-342-028-2. Официального названия у нее нет. Так ведь? Нет, сэр. Кстати, аборигены тоже ее никак не называют. По-моему, у них еще не развилась концепция мира как планетоида. В таком случае мы будем именовать ее Донкартен, по названию государства, где вам предстоит действовать. 6 часов на отдых, после чего поступаете в распоряжение Дональда Фестона. Вопросы есть? Вопросов не было. Разойдись. Звено покинуло кабинет полковника Доусона, недоуменно переглядываясь. Ведь Дональд Фестон занимал пост шефа диверсионно-разведывательной службы флота».